Дервиш поднял руки к небу. «Ты, всевидящее небо, одна моя защита. Дивлюсь я на сплетника, который ничем, кроме лживых слухов, не дышит. Что ему до моих трудов и печалей?» Хаким многозначительно поднял кверху указательный палец и прошептал. «Расскажи мне правдиво, что ты знаешь об этом больном?» Тогда Дервиш рассказал о встрече с разграбленным караваном и о своих стараниях спасти жизнь раненого. Старик провел рукой по серебристой бороде и сказал, «Может быть, этот раненый очень большой человек, и рука его достанет до самого солнца». «Я сам смотрю больного». Просунув босые ноги в туфли, он спустился, с террасы и прошел к верблюду. Его окружили жители селения, стараясь перекричать друг друга. «Мы знаем этого больного человека. Это богатый купец из гурганжа Махмуд Яллыч. Вот и на верблюде на его тавро. Караваны Махмуд Яллыча в 200-300 верблюда входят в Таврис и в Булгар и до священного Багдада». Каким выслушав жителей, Помолчал, пожевал губами и, важно, провозгласил свое решение, а писарь записал его. Так как знающие и заслуживающие доверия люди заявляют, что больной — это достойнейший купец Махмуд Ялвач из Гурганджа, то я приказываю снять его осторожно с верблюда, положить в моем доме и призвать лекаря Табиба чтобы он старательно излечил его целебными травами. Дервиш, сделавший доброе дело своей заботой о раненом правоверном, может идти дальше, и его должен вознаградить спасенный купец. Так как верблюд не может принадлежать Дервишу, то он останется у меня, пока не излечится его хозяин. За произнесение судебного приговора и приложение печати оставить при моем управлении черного осла, принадлежащего Дервишу. Записал, — обратился Хаким к песцу. Тот прошептал, — "Истина сказал мой господин, — правитель добавил, — ученый Дервиш, возьми от моих скудных средств один дирхем. Каджирахим взял медную монету, потер ею лоб и приложил к губам. Держа ее в зажатой ладони, он сказал, «Твоя мудрость велика, о Хаким, правдиво решающий. Ты освободил меня от забот о раненом, о верблюде и об осле, на котором мне не придется ездить, но которого мне зато и не придется кормить». Я же, ничтожнейший из погибающих, подобен легковесной монете, что скользит из щедрой руки, дающего деревянную чашку слепого. И если твоя щедрость так же чиста, как серебро твоей бороды, то эта медная монета, дирхем обратится в золотой динар. Хаджи Рахим раскрыл ладонь. На ней блестела золотая монета — динар. «Истинно говорю тебе, почтенный начальник, что та земля, на которую ступит твоя нога, никогда не увидит ни урожая!» Хаджи Рахим снова зажал ладонь и стоял неподвижный, а правители все окружающие безмолвно глядели то друг на друга, то сжатый кулак Дервиша и рты их раскрылись. «Я дал ему медный черный дирхем!» «Это я хорошо помню, но все вы только что увидели в его руке золотой динар», — сказал начальник. И с быстротой, которой никто не ожидал от всегда важного старика, Аким бросился к Дервишу и вцепился в его руку. «Отдай золотой динар! Им ты должен оплатить судебные расходы!» Хаджи Рахим раскрыл ладонь, и начальник схватил монету Но это опять был медный Дерхем. А важный Хаким подул себе на плечи и торжественно поднялся на террасу. Хаджарахим подошел к ослу, снял свой мешок, перекинул через плечо и, не оглядываясь, направился дальше к Гурганджу. Во весь во голос, призыв дервишей. Я гугу, -гу, ях! La ilahi ila gu